Юдит Шалански. Каталог утраченных вещей. Читает Екатерина Салова. Вступление. Пока шла работа над этой книгой, в атмосфере Сатурна сгорел космический аппарат Кассини. Разбился о камне красно-бурого Марса зонд Скиапарелли, которому назначалось исследовать планету. На маршруте Куала-Лумпур-Пекин бесследно исчез Боинг-777. В Пальмире были взорваны Баала и Баал-Шамина, древние храмы, стоявшие две тысячи лет. Повреждены фасад Римского театра, Триумфальная арка, тетрапилон и фрагменты Большой колоннады. В Иракском Масуле уничтожена соборная мечеть аннури, а также мечеть пророка Ионы. Не осталось камня на камне от раннехристианского монастыря святого Элиана в Сирии. В Катманду во время землетрясения обрушилась, уже во второй раз, башня Дхарахара. Третья часть китайской стены стала жертвой вандализма и эрозии. Из фамильного склепа была похищена неизвестными голова Фридриха Вильгельма Мурнау. Высохло озеро Тескотемпа в Гватемале. На Мальте осыпалось Средиземное море лазурное окно, скала, похожая на арку вымерла мозаично хвостая крыса, исконно обитавшая на острове Брамбл-Кей, в водах Большого барьерного рифа. В возрасте 45 лет был усыплен самец северного белого носорога, последний представитель подвида. Его пережили только дочь и внучка. Из лаборатории Гарвардского университета пропал единственный в мире образец металлического водорода, полученный после 80 лет поисков. Что стало с микроскопически малыми частицами, никто не знает. То ли были украдены, то ли банально убиты, то ли вернулись в газообразное состояние. Пока шла работа над этой книгой, сотрудник Нью-Йоркской библиотеки Шаффера, листавший альманах за 1793 год, обнаружил конверт с убеленными сединой прядями Джорджа Вашингтона. Были найдены до да неизвестный роман Уолта и Уитмена и «Both Directions at Once», считавшийся утерянным альбом Джона Колтрейна. 19-летним практикантам, работавшим в гравюрном кабинете города Карлс-Роя, найдены сотни рисунков в Удалось прочесть две страницы из дневника Анны Франк, которые были заклеены оберточной бумагой. Расшифровать древнейший в мире алфавит, нацарапанный на каменных дощечках 3800 лет назад. Получить графические данные с фотографий сделанных лунными модулями в 1966-1967 годах. Кроме того, наткнулись на фрагменты двух ранее неизвестных стихотворений Саппо. На территории Бразилии, в древесной саванне, орнитологи несколько раз заметили синеухую земляную горлицу, с 1941 года якобы вымершую. Биологи открыли новый вид дорожных ос – деутерогения ассариум которые строят многоячейковые гнезда в дуплах сухих деревьев и подкладывают в каждое мертвого паука для питания личинок. В Арктике нашлись ребус и «Террор» — корабли экспедиции Франклина, потерпевшие неудачу в 1848 году. На севере Греции раскопали гигантский могильный холм — место последнего пристанища, если не Александра Великого, то, вероятно, его сподвижника Гефестиона. В Камбодже, недалеко от храмового комплекса ан ват археологи обнаружили первую столицу Кхмерского царства Махендра-Парвата, крупнейшего среднего века поселения. В некрополе древнейшей Сакары наткнулись на мастерскую, где бальзамировали покойников. В созвездии Лебедь, на расстоянии 1400 световых лет от нашего Солнца, в так называемой зоне обитаемости, ученые разглядели небесное тело средняя температура которого сравнима с температурой Земли. Существуют все основания полагать, что там есть вода или была когда-то, а значит, есть жизнь, отвечающая нашим о ней представлениям.